Семьсот восемьдесят Гуру. Незабываемое будет и будет такой, как когда-то сказал. Но дайте время, все к сроку свершится, и будет вам честь, но не раньше, чем сроки настанут. Вы связаны сроками, и потому так сложно положение ваше. Подвижность плана их осложняет еще больше, но веру имейте и ждите, все будет как надо».